Так, а теперь о второй краже. Мысль о ней принадлежала вам? Не совсем. Но как же, ведь о том, что на склад пришло первосортное шевро, на фабрике знали очень немногие. И уж во всяком случае этого не мог знать Черненко Нахапетов. Да, пожалуй, это так. Как же все было? Я пригласил к себе Черненко или... Ну, как его еще там зовут? И сообщил ему о предстоящем поступлении кож. Он обещал все обмозговать со своими друзьями. Назавтра пришел опять. Изложил план действий. Ну, я его одобрил. Кто связывался с Сумадзе? «Вы лично или помощники?» «Я сам, сам. Познакомился-то с ним я через Черненко после той первой кражи. Но ну, потом мы имели дело напрямую. Итак, вы одобрили план. И что же дальше?» «Черненко и его приятели осуществили его. В детали я не уникал. Да и забылось уже многое. Ну что ж, напомним вам эти детали». включился в разговор детковский. Если что не так вы уточните. ночью 16 ноября наоппетов и т е р е х и н подъехали к проходной, объяснивш м шу, что завернули на огонек. Попросили у него кружку, чтобы выпить. старика угостили тоже. Через некоторое время т е р е х и н вышел из проходной будто бы взглянуть на машину, Он бросил за забор круг колбасы, напичканной барбамилом, как, впрочем, и водка, которой перед этим угостили старика. Через пятнадцать минут все стражи фабрики спали мертвым сном. Нахопетов и Терехин открыли ворота, подъехали к складу. В это время Бычков подогнал дрезиной вагон, Черненко открыл склад и вместе с Терехиным через окно начал грузить кожи. Бычков ходил около и наблюдал. Погрузив сто десять пачек, насторожили. Стявкнула собака, значит, сторожа начали просыпаться. Дальнейшую погрузку прекратили, аккуратно закрыли окно, потом также аккуратно, с соблюдением всех секретов, заперли двери. Вагон отогнали к центральному складу. В машину у же положили две пачки. Днем, когда Бугровы были на работе, а старик Шамшин... Мирно спал после ночного дежурства, пачки эти спрятали около их жилья. Закопали, завалили разным хламом, все было продумано. Улики неоспоримы. Именно для этой цели, а также для того, чтобы сбить со следа розыск, вам и понадобилась машина. Ее мы искали по московским гаражам, она оказалась из области, Сумадзе прислал. Утром вагон с кожами вслед за девятью другими благополучно вытолкнули за пределы фабрики. В лихоборах кожи перекочевали в грузовик с у м а д з а затем на его дачу. Кружак, воспользовавшись небольшой паузой, заметил. — Тщательно, однако, вы все исследовали. — Пока не все. Например, неясно... Кому принадлежит мысль подбросить кожи Шамшину и Бугровой? Вам? Я не помню. Ваше, ваше предложение, Кружак. Припомните, Нахапетов даже в гении в о с произвел за эту мысль. а да-да-да, был такой разговор, у него с дочерью Бугровой что-то там произошло. Знаем. За хамство и приставание он публично получил от девушки пощечину и презрительную оценку своей п е р с о н ы подонок. Так что ваше предложение пришлось ему по душе. В общем, было продумано все. Кружак махнул рукой. «Где там все? Раз здесь перед вами нахожусь?» «Будем объективны, Кружак». Вы должны были здесь оказаться значительно раньше. Если бы не ушел из жизни Шамшин, а умер-то он,